Окружающий мир вдруг показался ей совсем другим, нежели прежде. Раньше для нее не было ничего мягче и радостнее, чем солнечный свет Беверли-Хиллз. Теперь же ей повсюду мерещилась опасность. Алекс не знала, с какой стороны и почему она может прийти, и поэтому крепко держала Джимми за руку. «Мы что, пойдем домой пешком?» — со вздохом спросил он. «Да, пешком», — ответила Алекс. Но даже этот невинный вопрос заставил ее нервы напрячься. «Их дом...» Находился всего в нескольких кварталах от школы, но безопасно ли идти пешком теперь, после всего случившегося, не поджидают ли их где-нибудь на пути те люди из скорой помощи? И не замаскируются ли они получше в следующий раз? Идти слишком далеко, занул Джемми, и жарко, и все же мы пойдем пешком, и точка. По дороге Алекс открыла сотовый телефон и позвонила к себе в офис. Трубку сняла ее помощница Эми. «Послушай, я хочу, чтобы ты проверила последние файлы округа. Выясни, не прохожу ли я где-нибудь в качестве обвиняемой». «Я чего-то не знаю?» со смехом спросила Эми, Но смех этот был нервным. За преступление, совершенное адвокатом, в тюрьме мог оказаться и его помощник. В Последнее время такое уже пару раз случалось. «Не волнуйся», — ответила Алекс. «Просто мне кажется, что за мной гоняются охотники за людьми. Ты сбежала из-под залога «Нет», — сказал Алекс, — «но в том-то и загвоздка. Я не понимаю, что надо этим людям». Помощница сказала, что постарается выяснить. А Джемми, шедший рядом, спросил, «А кто такие охотники за людьми? И почему они за тобой гоняются?» «Именно это я и пытаюсь выяснить, Джемми. Я думаю, это какая-то ошибка». «Они хотели тебя побить?» «Нет, нет, ничего такого». Ей не хотелось пугать мальчика. Вскоре перезвонила помощница. Слушай, на тебя действительно подали исковое заявление в Верховный суд округа Вентура. До этого места был добрый час езды на машине от Лос-Анджелеса, вверх мимо Окснарда. В чем суть заявления? Оно подано от имени компании Biogen Research Incorporated. Из Westwood Village. Я не вижу на сайте текст заявления, но тут говорится, что ты не явилась в суд. И когда я должна была туда явиться? Вчера. А повестку мне вручали? Тут указано, что повестка вручена. Ни черта подобного. А здесь говорится, что повестку ты получила. Значит, меня обвиняют в неуважении к суду. Выдан ли ордер на мой арест? На этот счет ничего не говорится, но сайт обновляется каждый день, так что... Алекс захлопнула телефон. Тебя арестуют? Спросил Джейми. Нет, солнышко. Тогда можно мне вернуться в школу после обеда? Посмотрим. Многоквартирный дом, в котором они жили, выглядел вполне мирно в лучах полуденного солнца. Некоторое время Алекс стояла на противоположной стороне парка и наблюдала за домом и окрестностями. «Чего мы ждем?» — спросил Джеми. «Давай поставим минутку. Минутка уже прошла». «Нет, еще не прошла». Она смотрела на мужчину в комбинезоне, вышедшего из-за угла здания. Он напоминал бы работника коммунальной службы, который ходит по квартирам и проверяет показания счетчиков, если бы не безобразный парик и подстриженная черная оборотка клинышком, которую она уже видела. Кроме того, работники коммунальных служб никогда не заходят в дома через центральный подъезд. Они всегда пользуются черным входом. Алекс думала, что если этот человек действительно охотник за людьми, он по закону имеет право войти в ее квартиру без предупреждения и без ордера. Он, если захочет, Может даже выломать дверь. У него есть право обыскать ее квартиру и перетряхнуть ее вещи, забрать ее компьютер и просмотреть его жесткий диск. Для того, чтобы наложить лапу на беглеца, он имеет право на все. Но она не является беглецом. «Мам, ну пойдем же!» — снова заныл Джемми. «Пожалуйста!» Ее сын был прав в одном. Они не могли стоять здесь до бесконечности. В центре парка располагалась песочница, в которой возились несколько ребятишек. Мамы, бабушки и няни сидели на стоявших вокруг лавочках. «Давай поиграем в песочнице», — предложила сыну Алекс. «Я не хочу». «Давай же». «Песочница для карапузов. Ну хоть немного, Джемми». Мальчик сердито подошел к песочнице, сел на ее край и принялся бросать песок на сконсан сандалета. А Алекс тем временем набирала телефон своей помощницы. «Эми, я все думаю о биогине». Компании, которая купила клеточную линию моего отца. Скажи, у нас есть какие-нибудь запросы, ожидающие решения? Был один Верховный суд Калифорнии, но год назад. «Так что же происходит?» – удивилась она. «В чем суть теперешнего иска биогена?» «Позвони секретарю суда в Вентуре. Выясни, о чем идет речь. Будет сделано. От моего отца новостей не было? Пока нет. Хорошо». «Ничего хорошего. Впрочем, не было». Поскольку теперь у Алекс возникло стойкое ощущение, все происходящее как-то связано с ее отцом или по крайней мере с ее клетками. Охотники приехали на скорой помощи, в которой находился врач, поскольку они собирались взять образцы тканей или совершить какие-то иные процедуры. Длинные иглы она видела отблеск солнечных лучей на длинных иглах в пластиковых упаковках, когда врач в скорой перекладывал вещи с места на место. И тут ее словно током ударило. Они хотели взять их клетки. Они хотели взять клетки у нее или у ее сына. Алекс не могла понять, для чего. Но намерение у них было именно такое. Звонить полицию? Нет. Рано, решила она. Если в отношении ее существует обвинение за неуважение к суду, ее попросту возьмут под стражу. И что тогда будет с Джейми? Алекс потрясла головой. Для начала ей нужно время, чтобы понять смысл происходящего, выстроить линию поведения, что же ей делать. Хорошо бы позвонить отцу, но его сотовый не отвечал уже несколько дней. Если эти ребята знают, где она живет, они должны знать, и на какой машине она ездит. И... Эми, сказала Алекс, ты не хотел бы покататься пару дней на моей машине? На БМВ? Конечно, но... А я пока поезжу на твоей но только ты сама должна пригнать ее ко мне. Прекрати, Джейми, прекрати бросаться песком. Ты уверена, что хочешь ездить на раздолбанной Тойоте? Я об этом просто мечтаю. Тогда сделаем так. Приезжай на юго-восточную сторону парка Роксбери и останови машину перед Белым домом в испанском стиле с кованными воротами. Прежняя жизнь Алекс не подготовила ее к ситуациям, подобным этой. Она всегда жила при солнечном свете, Она подчинялась правилам, она работала в суде, она никогда не ездила на желтый свет светофора и не парковала машину в запрещенных местах. Она не жульничала с налогами. Многие в считали ее буквоедом и занудой. Она говорила клиентам, правила существуют для того, чтобы им следовать, и не чтобы гнуть их под себя. И она сама верила в это. Пятью годами раньше, когда Алекс стало известно, что муж изменяет ей направо и налево, Она вышвырнула его. Уже через час после того, как ей открылась правда. Собрала его чемоданы, выставила за дверь и в тот же день сменила замки. Когда он вернулся с рыбалки, она, не открывая двери, послала его куда подальше. И на этом все было закончено. В тот момент Мэтт спал с одной из ее лучших подруг. Такая уж у него была манера. И Алекс никогда больше не перемолвилась с этой женщиной ни единым словом. Разумеется, Джеми должен был видеться с отцом, и Алекс позаботилась о том, чтобы это происходило регулярно. Назначенный срок, минута в минуту, она привозила Джеми к отцу. Мэтт, правда, не отличался подобной пунктуальностью, но Алекс не злилась из-за этого. «Не все сразу», — считала Алекс, полагая, что если сейчас поступает правильно она, то со временем также будут поступать и другие. На работе ее считали непрактичной идеалисткой, и упрекали в недостатке реализма. Она же утверждала, что в юридической практике слово «реализм» является синонимом нечестности и твердо стояла на своем. Но временами она и сама ощущала, что ограничивает себя, берясь лишь за те судебные дела, которые не вступают в противоречие с ее убеждениями. Глава фирмы Роберт А. Кох как-то сказал ей, «Ты напоминаешь мне человека, который отказывается от военной службы» и говорит, пусть дерутся другие. Но когда-нибудь драться приходится каждому, Алекс. Бывают ситуации, когда драки не избежать. Кох, как и ее отец, прежде был морским пехотинцем. Он говорил грубовато и бесцеремонно, и бравировал этим. Алекс всегда предпочитала игнорировать эту черту начальника. Теперь все изменилось. Теперь она не имела права игнорировать ни единой мелочи. Она не знала точно, что происходит но понимала, что с помощью одних только разговоров из этой заварухи ей не выбраться. Но вместе с тем она была уверена, что никто не воткнет иголки ни в нее, ни в ее сына. Чтобы не допустить этого, она пойдет на все, абсолютно на все. Алекс воспроизвела в мозгу инцидент, случившийся в школе. У нее не было с собой пистолета, у нее вообще не было пистолета, и теперь она об этом жалела. «Если бы они попытались сделать что-нибудь с моим сыном, смогла бы я убить их», — подумала она. Ответ возник сам собой. «Да, смогла бы». И она знала, что это правда. Белая Тойота Хайлендер с помятым передним бампером затормозила у тротуара. За рулем машины сидела Эми. «Идем, Джемми», — сказала Алекс, беря сына за руку. «Наконец-то!» Мальчик рванулся к их дому, но она потянула его в противоположную сторону. «Куда мы идем?» — спросил он. «Предпримем небольшую поездку». «Куда?» — подозрительно спросил Джемми. «Я не хочу никуда ехать». «Я куплю тебе Sony PlayStation», — без колебаний сказала Алекс. Вот уже год она упрямо отказывала сыну в его просьбах купить эту игровую приставку. А сейчас сказала первое, что пришло в голову. «Честно? Вот здорово! Спасибо, ма! Вот только какие взять игры? Я хочу Тони Ястреб 3, я хочу Шрека, Что захочешь, то и возьмем. Оборвала она поток мальчишеских мечтаний. А пока полезай машину, мы должны отвезти Эми обратно, на работу. А что потом, куда мы поедем потом? В Лего лент. Опять первое, что пришло на ум. Когда Эми вела машину, направляясь обратно на работу, она вдруг сказала: Кстати, я захватила посылку от твоего отца. Подумала, а вдруг она тебе понадобится? Какую посылку? Ее привезли в нашу контору на прошлой неделе. Ты даже не открыла ее, поскольку была занята делом Мика Кроули. Помнишь того журналиста, политического обозревателя, который любит маленьких мальчиков? Это была маленькая коробка в фирменной обертке курьерской службы FedEx. Алекс сорвала ее, открыла коробку и высыпала ее содержимое себе на колени. Дешевый сотовый телефон, который покупают, чтобы, воспользовавшись, через час выбросить. Две оплаченные телефонные карты, завернутая в фольгу, пачка наличных, 5100 долларовыми банкнотами, и, наконец, таинственная записка: Если попадешь в беду, выключи свой сотовый телефон. Не говори никому, куда отправляешься, одолжи у кого-нибудь машину. Пошли сообщения мне на Пейджер, когда остановишься в мотеле. Держи Джемми при себе. Алекс вздохнула. Вот ведь, сукин сын, в чем дело? «Иногда мне хочется придушить отца», — ответила Алекс, не желая посвящать Эми в детали. «Послушай, сегодня четверг. Как ты смотришь на то, чтобы устроить себе длинный уикенд? Об этом меня постоянно просит мой парень. Он мечтает съездить в Пебл-Бич и посмотреть парад старых автомобилей». «Прекрасная идея», — сказала Алекс. «Берите мою машину и езжайте». «Правда? Я даже не знаю». «А вдруг с ней что-нибудь случится?» «Мы ее поцарапаем или еще что?» «Об этом можете не волноваться», ответила Алекс. «Забирайте машину». Эмина морщила лоб и долго сидела, не говоря ни слова. Наконец она спросила. «Это не опасно?» «Конечно, не опасно». «Я ведь не знаю, во что ты ввязалась», осторожно проговорила помощница. «Ни во что я не ввязалась. Говоря юридическим языком, это ошибочное опознание. К понедельнику все будет улажено». «Я тебя обещаю». Верни мне машину в воскресенье вечером, а в понедельник утром встретимся в офисе. Точно? Абсолютно точно. А может, мой парень управлять твоей машиной? Сколько угодно».